«Поцелуй третий!» Все это время Стас крошил сыр на песок, будто хотел выманить тапочки. Тапочки не выходили, но вышли тараканы мыслей. Однако убивать их опять же нужны были тапочки. На глаза снова попалась жена. Она лежала, как хорошая книга. Захотелось взять и почитать. Кругом люди, они загорают, чебуреки, которые переворачиваются каждые десять минут». Мука, масло, сода, соль и фарш. Стасу захотелось перевернуть страницу, чтобы начать с чистого листа. Он нагнулся и перевернул жену. «Нашел?» — спросила она его бесперспективно. Солнце палило беспощадно, зной стоял в ушах, пронзительный и бесконечный, как звон. «Нет, весь пляж оббежал, а Пети нет. Так ты на месте бежал». «На месте?» «Говорила я тебе, эти беговые дорожки до добра не доведут. Я думал, ты скажешь, от жены не убежишь, если она красивая». «О, ты сегодня в ударе», — ухмыльнулась жена. Перед ней на подносе стоял апероль. Она с звуком полного презрения высосала остатки через трубочку. «Я выдохся. Что будем делать?» «Ждать». Жена снова легла на живот и придавила всех бабочек. Мне кажется, он пошел купаться. А если он не умеет, ты же говорила, что умеет. А ты говорил, что любишь Петю, ты же его никогда не любил. Откупался только подарками. Да, я слишком мало с ним общался. Смеешься? Он же почти не видел тебя. Если бы жизнь так же перевернуть и начать с чистого листа, пока ты еще не стал чебуреком, а может быть, уже стал... Стас снова посмотрел на чудную белую спинку, на которой женился, и которая уже выключила море и повернулась. «Ты опять накрошил. У тебя красивая спина», — сделал он ход конем. «Сыр на полу, а море, между прочим, этот пляж мыло всю ночь. Извини, пытался выманить тапочки. Они на кухне», — не смягчилась от шутки жена. «Значит, сыр был напрасным». Жена вздохнула. «Будь другом, сходи за аперолем. Я другом не могу, я же муж. Ладно, будь сыром, сходи за вином. Никогда мне сына надо найти. Вот по пути и возьми». «Ну ты дура. Да, красивая, богатая, влюбленная. В кого? В себя. Вот сама и сходи, дурак. Мне удалось полюбить себя, поэтому тебе удалось разлюбить меня». «Ты первый. Столько лет жить вместе, чтобы потом вот так вдруг влюбиться в себя, как это по-женски. Да, представь себе, я влюбилась в себя. Я вижу, тебя ж переполняет. Где?» «Да везде», — мстительно рассмеялся Стас. «Ну ты говнюк». «Согласна», — посмотрела она на свой живот. «Есть немного, но это поправимо». «Лишний вес — это мужчины, которые меня недолюбили», — рассмеялась ему в ответ жена. Что ты смеешься?» «Я вспомнила свой последний отпуск на берегу моря. Нигде так не отпускают, как в отпуске. Это как отпуск грехов. Нигде больше не хочется так грешить, как на отдыхе. Ну, давай, расскажи еще что-нибудь. Тебе не понравится». «А тебе понравилось?» — не унимался Стас. «Было весело». Теперь даже не согрешить, море в шкафу, даже ехать никуда не надо. Ты связал меня по рукам и ногам. Зачем ты мне его только подарил? Хотел сделать тебе приятное. Я же знаю, что жизнь любой женщины — это дорога к морю. Даже если утром на работу, она все равно идет к своему морю. Я не хотел, чтобы ты вместо работы ходила к морю. Я чувствовал, что вот-вот ты дойдешь до ручки, и тогда плюнешь на все и действительно рванешь от меня подальше». Мечтал, значит, что я уйду. Нет, что ты вернешься обратно. А я до моря и обратно. Как видишь, вернулась. Я рад, что тебе понравилось. Ты серьезно? Я тогда думала, что все, конец нашим отношениям. Я тогда как никогда нуждалась в отдыхе. Неужели ты все так тонко прочувствовал? Не верится. Нет, конечно. Просто предложили море, я и взял... Думаю, пусть лежит, вдруг пригодится. В этом весь ты. А ты, как видишь, сижу у моря одна. Неужели не смогла ни с кем познакомиться? Чем ты сейчас занимаешься? Бездельем? Волны туда-сюда, туда-сюда бьются, а скалы моих принципов, как бы хорошо не укачивали. Спать хочется по любви. С кем? «Как ты не понимаешь, мне нужна забота. Прежде чем расстегнуть платье, научись застегивать пальто. Ты так и не научился его застегивать. Все дела, дела, убегаешь куда-то в самый ответственный момент», — вздохнула жена. «Я рад, что тебе тоже не с кем спать. Видишь, какая сложная. А как же тренер? С другими всегда было проще, чем с тобой. Чем проще? Я их не любила». Но купалась. Не сразу. Знал бы ты, как трудно мне это далось. Мое сердце не отель, там нет номеров на ночь. Но все же ему удалось заселиться, найти свободный номер для ночлега. Чем он тебя взял? Он напомнил мне тебя. Десять килограмм назад рассмеялась жена. Сейчас она была особенно хорошенькая, легкая и загадочная. Только встретились вы не на берегу моря, а у кромки бассейна. Все еще злился Стас, и надо было что-то с этим делать. Был горький опыт. Было у кого поучиться. Я про твои бани, дачи и бассейны с коллегами по работе. Давай не будем. Я знаю, что не святое, значит, мы квиты. Побежал Стас переворачивать чебуреки, чтобы найти хоть какой-то след к своему сыну. Вдруг кто-то из чебуреков его видел». «Девочки, девочки, все мои прекрасные незнакомки. Боже мой, сколько же их было! И каждой нужно было внимание, Где тут наскрести его для сына?» Жена осталась лежать, глядя мужу вслед. Мысли путались в голове, будто берег моря стал бортиком бассейна. На одном конце муж, на другом любовник, посередине она. Женщина для мужчины и есть то самое море, куда он все время норовит нырнуть, чтобы искупаться во влажном омуте глаз, вытереться насухо шелком волос, сесть в костру ее сердца, ощутив волнующий аромат кожи, выпить одним глотком ее губы, съесть с аппетитом все ее время, потом залечь в душу и уснуть». Спать до тех пор, пока его не начнет будить какой-нибудь мужик со словами. «Вставай, ты проспал свое счастье. Теперь это мое море». Покупаться в еще теплой морской воде всегда приятно. Замужняя женщина — как курорт в сентябре. Курорт в сентябре спокоен, он грустит о пережитых летних страстях. Цирк уехал, зрители остались. Остались самые стойкие и мудрые, потому что именно осенью здесь хорошо. Жары нет, море теплое, люди свои. Солнце угомонилось и перестало палить, будто его перевели на энергосберегающий режим. Только неторопливая печаль на спокойном лице. Она вспомнила, как они со Стасом встретились. На море. Он стоял, словно отель на набережной. И едва заселившись в его сердце, будто в гостиницу, она появилась на пляже в самое пекло. Отношения развивались быстро и бурно. Каждый год я отлистывала этот пляж, как страницу из лета. Он становился все дальше и дальше. Там, раскинувшись в позе Христа и такой же раздетый, я ощущала себя частью галактики и истории. Я дура, думала, так будет вечно. Я не думала о смысле жизни. Я вообще не думала. Я не думала, а значит становилась счастливой. В этом было великое благо моря. Счастье беззаботно поселилось на моем лице, оно разглаживало невидимые морщины, переживаний и проблем. Черное объятие моря и багровые губы закатов высосали всю любовь к высоким материям. Я была брошена, необитаемая, затерянная в карнавале отдыха. Денег было немного, но мы были счастливы. Мы сидели на диете, лаваш, вино и звезды. Мои чувства лежали в пляжной сумке вместе с полотенцем и бутылкой воды. Я не переставала удивляться, как же она, жизнь, непредсказуема. Кто-то женится, чтобы спать, кто-то разводится, чтобы спать с другими Я долго разводилась, да так и не развелась. Достала разводной ключ и уже крутила гайки, на которых некогда держался наш брак. В ту ли сторону я крутила гайки. Женщина встала и подошла к морю. Она дышала. Волны хлюпали одна за другой. Чоп. Равномерно, пока не появлялась одна, что била с особенной страстью и силой, проникая во все трещины и щели гранита. Вспомнился тренер, как я билась теплой волной своего тела, а его каменное тело. Мать почему-то была спокойна. Она знала, что сын непременно найдется. Она долго еще смотрела вдаль, будто пыталась разглядеть там парус одинокий. Она скучала по какой-то новой жизни, которую еще не знала. Потом вернулась в свою песочницу, легла и уснула. Ей снился муж. Закрой глаза. Зачем? Закрой глаза на многие вещи, чтобы почувствовать меня. Закрыла? Теперь открывай. Развернул он сверток. Что это? Вот тебе. Море. «Зачем? Ты ничего не понял. Когда я говорила, что хочу море, я имела в виду, что хочу тебя. И что ты должен быть морем, брать и отпускать. Брать и отпускать». Жена проснулась от того, что кто-то пытался ее перевернуть. «Девушка, вы здесь мальчика не видели?» «А, это опять ты?» Я, похоже, уже все море по кругу оббежал. «Так и не нашел? Его нигде нет». Что ты улыбаешься? Мне нравится, что ты меня назвал девушкой. Закрой глаза. Зачем? Ну, закрой и считай до двадцати. Жена послушно закрыла глаза и начала считать. Когда она их открыла, мужа уже не было.